а потом быстро зашагал к своей бричке, даже довольный чем-то. Он шел и поглаживал подкову. Я глядел на него и недоумевал, чем могли утешить его слова Джамели. Какое уж там утешение, если человек говорит с тяжелым вздохом, «Думаешь, мне легко?» Мы уже кончили разгрузку и собирались уезжать, когда во двор зашел раненый солдат, худой в помятой шинели, с вещевым мешком за плечами. За несколько минут до этого на станции остановился поезд. Солдат огляделся по сторонам и крикнул: Кто тут из Аила Куркурео? Я из Куркурео, ответил я, раздумывая, кто бы это мог быть. А ты чей будешь, браток? Солдат направился было ко мне, но тут он увидел Джемилю и удивленно и радостно заулыбался. Керим, это ты! воскликнула Джемиля. Ой, Джемиля, сестрица! Солдат бросился к ней и сжал обеими руками ее ладонь. Оказывается, ты был земляк Джамиле. «Вот, кстати-то, как знал, завернул сюда!» — возбужденно говорил он. «Ведь я только от садыка. Вместе лежали в госпитале, Бог даст, и он через месяц-другой вернется. Когда прощались, сказал ему, «Напиши письмо жене, свезу. Вот оно, получай. Целости и сохранности». И Керим протянул Джамиле треугольник. Джамиля схватила письмо, вспыхнула, потом побелела и осторожно покосилась на Данияра. Он одиноко стоял возле бречки, как тогда на гумне, широко расставив ноги и глазами, полными отчаяния, смотрел на Джамилю. Тут со всех сторон сбежались люди. Сразу нашлись у солдаты и знакомые, и родные, посыпались расспросы. А Джамиля не успела даже поблагодарить его за письмо. Как мимо нее прогрохотала даньеровская бричка, вырвалась со двора и, подпрыгивая на выбоинах, запылила по дороге. Очумел он, что ли? Закричали ему вслед. Солдата уже куда-то увели, а мы с жемелей все еще стояли посреди двора и смотрели на удаляющиеся клубы пыли. Поедем, Женя, сказал я. Езжай, оставь меня одну. С горечью ответила она. Так. Первый раз за все время мы ехали порознь. Горячая духота обжигала высохшие губы. Потрескавшаяся выжженная земля, раскаленная за день до бела, казалось, сейчас остывала, покрываясь соленой сединой. И в таком же соленом белесом мареве колыхалось на закате зыбкое бесформенное солнце. Там, над смутным горизонтом, собирались оранжево-красные буревые точки. Порывами налетал суховей. Белый накипью оседая на конских мордах и, тяжело откидывая гривы, уносился прочь, вороша по пригоркам метелки полыни. К дождю, что ли, думал я. Каким бесприютным почувствовал я себя? Какая тревога охватила меня! Я подстегивал лошадей, наровивших все время перейти на шаг. Тревожно пробежали куда-то в балку длинноногие сухопары и дровы. На дорогу выносила пожухлые листья пустынных лопухов. Таких у нас нет. Их принесло откуда-то с казахской стороны. Закатилось солнце. Вокруг ни души, только истомившаяся за день степь. Когда я приехал на ток, было уже темно. Тишина, безветрие. Я кликнул Данияра. — Он ушел к реке, — ответил сторож. — Духотища-то какая! Все разошлись по домам. Без ветра на такое делать нечего. Я отогнал лошадей пастись и решил завернуть к реке. Я знал излюбленное место Данияра под обрывом. Он сидел сутулившись, склонив голову на колени, и слушал ревущую под обрывом реку. Мне захотелось подойти, обнять его и сказать ему что-то хорошее. Но что я мог ему сказать? Я постоял немного в сторонке и вернулся. А потом долго лежал на соломе, смотрел на темнеющее в тучах небо и думал почему так непонятно и сложна жизнь. Джамиля все еще не возвращалась. Куда она запропастилась? Мне не спалось, хотя морила усталость. Далекие зорницы вспыхивали над горами, в глубине туч. Когда пришел Даниэр, я еще не спал. Он бесцельно бродил потоку, то и дело поглядывая на дорогу. А потом повалился за скирдой на солому возле меня. Уйдет он куда-нибудь. Не останется теперь воили А куда ему идти? Одинокий, бездомный, кому он нужен? И уже сквозь сон я услышал медленное постукивание приближающейся брички. Кажется, приехала Джамиля. Не помню, сколько я проспал. Только вдруг у самого уха зашуршали по чьи то ноги. Будто мокрое крыло легко задело меня по плечу. Я открыл глаза. Это была Джамиля. Она пришла с реки в прохладном отжатом платье. Джимля остановилась, беспокойно огляделась по сторонам и села возле Даниара. Даниар. я пришла. Сама пришла», — тихо сказала она. Вокруг стояла тишина, бесшумно скользнула вниз молния. «Ты обиделся? Очень обиделся, да?» И опять тишина, только с мягким всплеском оборвалась в реку, подмытая глыба земли. «Разве я виновата? И ты не виноват!» Над горами вдали прогромыхал гром. Профиль Джемели осветила молния. Она оглянулась и припала к Данияру. Плечи ее судорожно вздрагивали под руками Данияра. Вытянувшись на соломе, она легла рядом с ним. Запаленный ветер набежал из степи. Вихрем закружил солому. Ударился в пошатнувшуюся юрту, что стояла на краю гумна, и кособоко заюлил волчком по дороге. И снова заметались в тучах синей всполохи. С сухим треском переломился над головой гром. Жутко и радостно стало. Надвигалась гроза. Последняя летняя гроза. — Неужели ты думал, что я променяю тебя на него? — горячо шептала Джамиля. — Да нет же, нет! — Он никогда не любил меня. Даже поклон и то в самом конце письма приписывал. Не нужен мне он со своей запоздалой любовью. Пусть говорят что угодно. Родимый мой, одинокий мой, не отдам тебя никому. Я давно любила тебя. И когда не знала, любила и ждала тебя. И ты пришел, будто знал, что я тебя жду. Голубые молнии, одна за другой, изламываясь, вонзались под обрыв реку. Зашуршали по соломе косые студенные капли дождя. «Джамилям!» «Джамалтай!» — шептал Данияр, называя ее самыми нежными казахскими и киргизскими именами. «Повернись! Дай мне поглядеть тебе в глаза!» Гроза разразилась. Забилась, хлопая крыльями, как подбитая птица, сорванная с юрты кошма. Бурными порывами, словно целуя землю, хлынул дождь, подстегнутый по низу ветром. Наискось, через все небо раскатывался могучими обвалами гром. Весенним палом тюльпанов зажигались на горах яркие вспышки зорниц. Гудел, неистоствовал в яру ветер. Дождь лила, я лежал, зарывшись солому, и чувствовал, как бьется под рукой сердце. Я был счастлив. У меня было такое ощущение, будто я вышел впервые после болезни посмотреть на солнце. И дождь, и свет молний доставали меня под соломой. Но мне было хорошо. Я засыпал, улыбаясь, и не понимал, то лето шептались Данияр и Джамиля, то лето шелестел по соломе стихающий дождь. Теперь пойдут дожди. Скоро осень. В воздухе уже настаивался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 И скопыченные тропы. Вскоре задул степняк, Помутилось небо, Пошли холодные дожди, Предвестники снега. Как-то выдался сносный день, И я пошел к реке, Уж очень приглянулся мне на отмеле Огненный куст горной рябины. Сел я неподалеку от брода, В тальнике, вечерело. И вдруг я увидел двух людей, Которые, судя по всему, Перешли реку в брод. Это были Данияр и Джамиля.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 Растоптала счастье свое. На что позарилась, спрашивается? Ведь у него добра, только шинелишка да до дырявые сапоги. Уж, конечно, не полон двор скота. Безродный скиталец, бродяга, что на нем, то и его. Ничего, опомнится красотка, да поздно будет. Вот тут и оно. А чем садык не муж? Чем не хозяин? Первые джиги творили. А свекровь? Такую свекровь. Не каждому бог дает. поди сыщи еще такую, бабиче. Погубила она себя, дура, ни за что, ни про что. Может быть, только я один не осуждал Джамилю, свою бывшую жене. Пусть на Данияре старая шинель и дырявые сапоги, но я-то ведь знал, что душой он богаче всех нас. Нет, не верилось мне, что Джамиля будет несчастна с ним. Только жалко мне была мать.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 Никудышного парня. Это-то верно, отвечал Осмон. Только жаль, не попался он мне тогда. Убил бы и все тут, а ее за волосы до да конскому хвосту. Небось на юг подались, на хлопок, или по казахам пошли. Ему-то не впервой бродяжничать. Только вот в толк не возьму. Как все получилось? И знать никто не знал, да и подумать бы никто не мог. Это она все подлая сама устроила. «Я б ее!» Слушая такие речи, мне так и хотелось сказать о Осмону. «Не можешь забыть, как она тебя отчитала на Синокосе, подлая ты душонка!» И вот сидел я как-то дома, рисовал что-то для школьной газеты. Мать хлопотала у печи. Вдруг в комнату ворвался садык. Бледный, со злобно прищуренными глазами, он кинулся ко мне и сунул мне под нос лист бумаги.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 Пусть он споет тебе свою песню о любви, о земле, о жизни. Пусть всколыхнется и заиграет всеми красками степь. Пусть вспомнится тебе та августовская ночь. Иди, Джемиля, не раскаивайся. Ты нашла свое трудное счастье. Я смотрю на них и слышу голос Данияра. Он зовет и меня в путь-дорогу. Значит, пора собираться. Я пойду постепив свой аил, я найду там новые краски. Пусть в каждом мазке моем звучит напев Данияра. Пусть в каждом мазке моем бьется сердце Джамели.